Школу же не закончила так себе. Ни в Иньяс, ни в Мгемо идти не захотела. Пошла в педагогический. И Елена Ивановна торжественно объявила: "Теперь ты точно старая дева". Женя часто думала, что замуж она вышла на зло, на зло матери, чтобы доказать ей. А однажды задумалась: а книги, книги не для того же? Её, так сказать, творчество, её прорыв нереальный, невозможный, то, что она стала известной писательницей без всякого блата и чьей-то поддержки, почти в 40 лет, не бывало ведь случай, вырваться из средней школы и стать читаемым автором, что Елена Ивановна гордо сказала. Евгении Политова, моя дочь. Хотя один проект матери оказался удачным, неожиданно удачным, хотя Елена Ивановна, похоже, так не считала. Все мы из детства и наши комплексы в том числе. Никита появился на первом же курсе, брат одногруппницы, приехал к сестре на картошку, привёз продукты и тёплые вещи. Женя тогда удивилась: "Оказывается, вот что такое забота". И вот что такое семья. К ней не приехали ни разу, хотя в семье была машина. Девицы при виде Никиты засуетились и принялись наводить марафет. А Женя не поспешила. Подняла глаза на красавца и тут же уткнулась в книгу. Такие не для нее, это понятно. А он, вот чудеса, попросил у сестры телефон именно Жени. А через 2 дня после окончания сельских кошмаров, уже в Москве он позвонил. Женя совсем растерялась и что-то мычала в трубку как полная дура. Слава богу, согласилась встретиться. Никита уже закончил финансовый и служил в Министерстве финансов. Должность, конечно, маленькая, но есть перспективы. Жил с родителями и сестрой в маленькой двушке на Соколе. Через пару недель Уже вовсю целовались в подъездах, и Никита вздыхал и томился, поражая неискушенную Женю своим напором и натиском. Женя дергалась и вырывалась, не понимая его нетерпения, а он жарко клялся в любви и продолжал с тем же рвением яростно прижимать Женю к стенке в мрачном и темном подъезде. Новый год встречали вдвоем в квартире его родителей. те уехали в гости, прихватив с собой дочь. Там всё и случилось. И утром, глядя на сонную женю, он спросил: "А может быть, нам пожениться?" Она растерялась, пыталась неловко отшутиться, пошла в ванную, и там под включённую воду задавала себе один и тот же вопрос: "А любит ли собственно она его, того, с кем провела сегодняшнюю ночь?" и ответа не находила. Да нет, скоро нашла. И ответ этот её очень обрадовал. Никиту она очень любит за то, что он любит её. Ведь её женю полюбить было сложно, почти невозможно, так говорила Елена Ивановна. Мама, за что её можно любить? Она серая мышь, ни ума, ни таланта, ни красоты. «Боже, как мне повезло!» — думала Женя давно подготовленная матушкой к роли старой девы. И правда любила. Как поняла? Да потому что ей очень нравилось отвечать на его любовь. Отвечала отчаянно, отзывалась горячо, словно боясь, что все это внезапно кончится, оборвется, что он заподозрит ее во вранье. Она, не привыкшая к тому, чтобы ее любили, — Нуждались в ней, торопились к ней, скучали по ней, шептали ей невозможные слова, всё ждала, когда молодой муж наконец прозреет и увидит то, что собственно всегда видела в ней её мать. Обычную женщину, рядовую, незначительную, такую, которая не стоит пылкой любви и человеческой страсти. Мать отнеслась к выбору дочери благосклонно, И даже слегка удивилась, приподняв красивую изогнутую бровь, когда Никита пришёл просить руки её дочери. "Выходи, что тут думать, не стесняясь своей откровенности, сказала она. И считай, что тебе повезло, даже не поинтересовавшись, а любит ли дочь своего избранника". Свадьбу сыграли в дорогом ресторане. На этом настояла Женина мать. Родители Никиты были смущены и растеряны. Это никак не вписывалось в их скромный бюджет, но ослушаться Елену Ивановну не посмели. Деньги нанимали и свадьбу сыграли. Куда одеваться? Мать заказала в швейном театральном цеху свадебное платье. Оно получилось чудесным, чуть розоватое, самой малость, длинное, струящееся, шелковистое. По воротнику и по подолу нежное кружево. И маленькая шляпка-таблетка тоже украшена кружевной вуалью. Кажется, впервые в жизни она была довольна дочерью. На свадьбу были приглашены ведущие артисты театра и прочие театральные знать. Только родители Никиты смущенно жались в углу, с тревогой разглядывая великолепие стола и знатных гостей. Сняли комнату. волевым решением матери. К нам невозможно, объяснила она. Ни вам, ни мне это не нужно. А у родителей же не было, кстати, трёхкомнатной квартиры приличного метража. К свекрови вообще полный бред. Ни кубатуры, ни смысла вообще. Такую дуру, как ты, туда же загонят под лавку, повторяла мать. Первую свою комнату они очень любили. И с тоской вспоминали все годы. Она и вправду была чудесной. Пусть первый этаж, совсем низкий, зато густой полисадник в сирени, тихая улочка, огромное окно, полукруглые стены, в которых трудно было расположить мебель, но которые почему-то придавали жилищу неповторимость и уют. Да и какая у них была мебель? Тахта, книжный шкаф и шкаф в латиной. С торшер с голубым абажуром, столик у кровати, покрытый синей скатеркой, свечи в керамических подсвечниках и засохшая роза в бутылке из-под шампанского. Денег на скромную жизнь хватало. Зарплата Никиты и женина стипендия. На пельмени, готовые котлеты, билеты в кино и театр и даже на принять друзей. Тогда было просто. Кто-то приносил салат с колбасой или с рыбой. Кто-то жареного цыплёнка, жене пекла простой пирог, чаще всего шарлотку. Открывали банку консервов шпротов или сайры и сидели до утра, запивая всё это вином. Иногда варили глинтвейн. Сосед Петрович был тих и почти незаметен. По вечерам уходил к зазнобе, так он называл свою любовницу Дусю, жившую тремя этажами выше. Все эти годы вспоминались как сплошное счастье, счастье и любовь. Никита был нежен, заботлив и щедр. Каждый день, возвращаясь с работы, он приносил жене розу или тройку гвоздик. С деньгами да и с цветами было тогда непросто. А спустя 4 года Елена Ивановна объявила, что пора иметь свой уголок. Приличные люди так не живут. Стыдно сказать людям, что единственная дочь снимает какой-то угол. И снова ее волевым усилием вступили в кооператив. Половину денег дали Жене на родители, а вот вторую половину Елена Ивановна требовала, чтобы дали родители мужа. Именно требовала. Да что с них было брать? И Женя с Никитой решили, что деньги найдут. Сами. И тёщеньке, как с иронией называл её Никита, об этом не скажут. Деньги нашлись. Не сразу, с миру по нитке, но всё же собрали. Часть, кстати, дала верная Соня, больше всего переживая, что об этом узнает Ленуся. Через полтора года въехали в новую квартиру. Конечно, это было огромное счастье. Казалось бы, тёщенька была как всегда права. Но осадочек, как говорится, остался, и семейных встреч молодые стали избегать. Впрочем, и сама Елена Ивановна общаться с новой роднёй, со сватами и не спешила. Женя закончила институт, пошла работать в обычную школу, и тогда они стали подумывать о ребёнке. Но ничего не получалось. Врачи говорили, что оба они совершенно здоровы, просто надо немного подождать. Так бывает. Бывает и десятилетиями, а потом раз и женщина прекрасно рожает. 8 лет. 8 лет ожиданий, разочарований, слёз и семейных ссор. 8 лет. Они стали отдаляться друг от друга, про себя обвиняя, разумеется, партнёра. И тут судьба, как говорится, судьба. Только купили машину, старенькую, потрёпанную, но всё же машину. Первая поездка в Пушкинские горы. Просто решили жить полной жизнью. Раз бездетный, пусть жизнь будет наполнена событиями и путешествиями. Надеялись в душе, что это их сблизит и ситуацию исправит. Выехали в ночь, рассчитывая добраться до места совсем рано утром. А почти перед светлыми горами авария. страшная, дикая, прямо перед их носом. Еще бы и минуты две, и на месте этих несчастных точно бы оказались они. Мужчина и женщина, молодые, почти их ровесники, погибли на месте. А ребенок, девочка, чудом оказалась жива, спала на заднем сидении и отделалась легкими царапинами». Они остановились у обочины, ожидая скорую и милицию. А Женя схватила ревущую от страха девчушку и прижала к себе. Только под самое утро всё закончилось. Мущину и женщину увезли, машину ототащили, протоколы были составлены и все свидетели опрошены. Девочка дремала у Жени на руках. А ребёнка? Куда? Тихо спросила Женя: "В больницу?" Равнодушно ответил полицейский: "А дальше будем пристраивать бабушке, дедушке, короче, к родне". Женя вздрогнула и прижала девчонку сильнее. В больницу поехали следом. Никита с удивлением смотрел на жену, видя, как она баюкает и утешает ребёнка. В приёмном покое девочку забрали. На улице некурящая Женя попросила у прохожего сигарету и всё никак не могла отойти от больничного крыльца, и уселась в машину. Разумеется, они вернулись в Москву. Женя всё время молчала. На вопросы мужа отвечала односложно: да, нет, не знаю. Перестала готовить и убирать в квартире. Взяла больничный и целыми днями лежала в кровати, отвернувшись лицом к стене. Однажды Никита не выдержал и стал кричать, тряся её за плечи. Он кричал, что нужно немедленно к врачу, что если её сейчас не вытащить, она погибнет, а следом за ней и он. Она, словно замороженная, тупо смотрела на него. Даже не было слёз. Теперь плакал Никита. Что мне сделать, чтобы ты пришла в себя? Одними губами она прошептала: Поедем туда и заберем нашу девочку. Он отпустил ее и с каким-то ужасом, и непониманием уставился на нее. «Я подумаю», — тихо ответил он. А Женя снова отвернулась к стене. Документы оформляли почти четыре месяца. И все это время раз в неделю Женя ездила в М. Она приходила в дом малютки и наблюдала за девочкой. из-за стеклянной двери. Наконец, директриса сжалилась и стала пускать Женю к ребенку. Женя гуляла с девочкой в парке, сидела с ней на речке и покупала ей шарики и игрушки. В Москве она так скучала по ней, что совсем перестала спать по ночам. Никита относился к этой затее скептически. Елена Ивановна ничего не знала. Женя умоляла мужа, пока не посвящать в это мать. Про родственников в девочке было известно следующее. Бабушки и дедушки со стороны матери не было вовсе. Мать девочки выросла в детдоме, а родители отца, точнее, дед Марусе, жил в деревне, здорово пил и вдовил почти 10 лет. Когда Женя с отцом работником приехали к нему, От внучки он отказался сразу. Да и кто бы доверил её ему? И только тогда, после этого визита, Женя облегчённо выдохнула. На её Марусю претендентов не было.